Обсерватория была расположена севернее, на приличном удалении от посёлка. И Лис Корсби нанял нартость собачью упряжкой и погонщика. Найти человека, который отважился бы ехать в тумане, было непросто. Но красноречие аэронавта или его деньги сделали своё дело. И после долгого торга... Один старый тартарин с Аби согласился доставить Ли в нужное место. Погонщик не полагался на компас, иначе он не рискнул бы отправиться в это путешествие. Он ориентировался по приметам, и в этом ему помогал его д е й м о н писец, который сидел наперед Кен-Арт и внимательно принюхивался, определяя путь. Ли по старой привычке не расстающийся с компасом, уже заметил, что магнитное поле Земли находится в таком же нестабильном состоянии, как и все прочее. Когда они остановились, чтобы сварить кофе, старый погонщик сказал, «Это уже бывало прежде, то, что мы видим сейчас. Небо раскрывалось и раньше? Неужели?» Много тысяч поколений назад мой народ помнит. Очень, очень давно. Много тысяч поколений. И что об этом рассказывают? Небо раскрывается, и духи начинают свободно летать между тем миром и этим. Земля ходит под ногами. Лед тает. Потом намерзает снова. Через какое-то время духи закрывают дыру, заделывают ее, как могут. Но ведьмы говорят, небо в том месте, за северным сиянием, остается тонким. Что же теперь будет, умак? То же, что и прежде. Все снова вернется к старому. Но только после большой беды, большой войны, «Войны духов!» Погонщик замолчал. И скоро они поехали дальше, медленно пробираясь среди холмов, рытвин и обрушившихся скал, темнеющих в белесом тумане. Наконец старик сказал. «Обсерватория наверху. Отсюда иди сам. На нартах нельзя. Слишком крутой подъем. Если хочешь ехать обратно, Я подожду здесь. Да, я хочу поехать обратно, когда сделаю свои дела, у м а г Разведи костер, друг мой, и отдохни пока. Я вернусь часа через три-четыре. Посадив Эстер за пазуху, Лис Корсби двинулся в гору. И после получаса ходьбы по крутой тропинке перед ним вдруг выросла кучка домиков. словно опущенных сюда только что чьей-то гигантской рукой. Но это впечатление возникло лишь потому, что туман на секунду рассеялся. Когда он сгустился вновь, домики опять почти исчезли из виду. Ли смутно различал впереди огромный купол главной обсерватории, а в стороне еще один, поменьше. Административные и жилые корпуса располагались между ними. Свет из окон нигде не пробивался наружу. Наверное, затемнение было сделано специально, чтобы не мешать наблюдениям в телескоп. Через несколько минут после прибытия Ли уже беседовал с группой астрономов, жаждущих услышать от него «свежие новости». Ведь мало кому из ученых туман досаждает так сильно, как исследователям небесных явлений. Он рассказал им обо всем, что видел. А когда с этим было покончено, спросил о Станислаусе Грумане. Астрономов никто не навещал уже много недель, и они соскучились по разговору. «Груман? Да!» «Кое-что я могу вам про него рассказать», ответил аэронавту заведующий обсерваторией. «Он англичанин, несмотря на своё имя. Помню как-то раз...» «Не может быть», вмешался его заместитель. «Он ведь из Германской императорской академии. Я познакомился с ним в Берлине и был уверен, что он немец». «И всё-таки мне кажется, что он англичанин». — По крайней мере, говорит он по-английски безупречно, — сказал заведующий. — Но я не спорю. Он действительно член Германской Академии. По-моему, геолог. «Нет, — Нет-нет, вы ошибаетесь, — возразил кто-то еще. Он интересовался раскопками. Но никак геолог. Однажды я долго с ним беседовал. Пожалуй, его можно назвать палеоархеологом. Пятеро ученых сидели вокруг стола в помещении, которое служило им гостиной, столовой, баром, комнатой отдыха и в большей или меньшей степени всем остальным. Двое астрономов были московитами, один – поляком, еще один – африканцем Йоруба и последний – скреллингом. Лис Корсби чувствовал, что эта маленькая компания рада гостю уже потому, что он внёс в их вечерние посиделки хоть какое-то разнообразие. Последним говорил поляк, но его прервал Йоруба. Что значит палеоархеолог? Обычные археологи уже изучают древность. Зачем же ты добавляешь к слову приставку, которая тоже означает т старый Просто он изучал гораздо более древние периоды, чем обычные археологи. Вот и все. Он искал следы цивилизаций, существовавших 20, а то и 30 тысяч лет назад, — объяснил поляк. «Чепуха! — воскликнул заведующий. — Полная чепуха! «Он водил тебя за нос, цивилизацией, которым тридцать тысяч лет!» Ха. «Где доказательства?» «Подоль дом», — ответил поляк. «Вот в чём вся штука. Если верить Груману, в прошлом магнитное поле Земли несколько раз претерпевало резкие изменения». и земная ось тоже перемещалась, так что области с умеренным климатом сковал лёд. «Это как же?» – спросил Йоруба. «Ну, теория у него была довольно сложная, но суть её в том, что все доказательства существования древних цивилизаций Если они вообще имеются, должны теперь оказаться глубоко подо льдом. Он утверждал, что у него есть фотограммы необычных скальных формаций. «Ха! это всё?» – усмехнулся заведующий. «Я просто рассказываю. Я его не защищаю». Сказал поляк. «Как давно вы познакомились с Груманом, господа?» Спросил Ли. «Сейчас припомню», — отозвался заведующий. «В первый раз я встретил его семь лет назад. Он сделал себе имя за год или за два до того, опубликовав статью о смещении магнитного полюса», — сказал ее Руба. «Но взялся он, бог весть, откуда?» Я имею в виду, что никто не учился с ним вместе в колледже, никто не знал его предыдущих работ. Они поговорили еще некоторое время, обмениваясь воспоминаниями и делая предположения насчет того, что могло приключиться с г р у м а н о м Хотя почти все думали, что он наверняка умер. Когда поляк отошел, чтобы сварить новую порцию кофе, зайчиха Дэймон Эстер... прошептала аэронавту. «Присмотрись к с к р е л и н г у Ли!» Скреллинг почти не раскрывал рта. Сначала Ли решил, что этот ученый просто молчалив от природы. Но теперь, после совета Эстер, он дождался очередной паузы в разговоре и как бы случайно взглянул на его Деймона, белую сову, которая таращилась на них яркими оранжевыми глазами. Что ж, совы всегда таращатся на людей, ничего необычного в этом нет. Но Эстер была права. В облике Дэймона сквозила враждебная подозрительность, хотя лицо самого ученого казалось абсолютно непроницаемым. А потом Ли заметил еще кое-что. На пальце с к р е л и н г а был перстень с выгравированной на нем эмблемой церкви. И вдруг он понял причину молчания этого человека. Он и раньше слышал, что в каждой организации, ведущей философские исследования, обязательно прикрепляют представителя магистериума, который должен выполнять функцию цензора и следить за тем, чтобы новости о каких-либо еретических открытиях не просочились наружу. Сообразив это, и заодно вспомнив слова, когда-то услышанные им от Лиры, аэронавт спросил, «Скажите мне, господа, а не занимался ли Груман проблемой пыли?» Внезапно в тесной гостиной астрономов наступила тишина. и все внимание сосредоточилось на с к р е л и н г е хотя никто не смотрел на него прямо. Зная, что Эстер его не выдаст, она по-прежнему сидела спокойно, полуприкрыв глаза и прижав уши к спине, Лина п у с т и л на себя добродушно невинный вид и стал переводить глаза с одного собеседника на другого. Наконец он остановил глаза, на с к р е л и н г е и сказал. «Прошу прощения, я спросил о чем-то, что знать не положено». «Где вы слышали разговоры о пыли?» «Мистер Скорсби», — ответил тот. «О ней толковали пассажиры, которых я недавно перевозил за море», — с готовностью объяснил Ли. Что это за штука, я толком не понял. Но, судя по их разговору, г р у м а н как раз мог ею заниматься. Мне показалось, это какое-то небесное явление, вроде северного сияния. Хотя, вообще-то, я удивился. Ведь я воздухоплаватель и знаю небо довольно хорошо, но ничего подобного... «Не видел. Что это такое?» «Как вы и сказали. Небесное явление», — ответил Скреллинг. «Практического значения оно не имеет». Вскоре Ли решил, что пора уходить. Ничего нового он бы уже не узнал, а заставлять у Мака долго ждать ему не хотелось. Он распрощался с астрономами, которых туман лишил работы, и отправился вниз по склону, отыскивая путь с помощью эстер. Благодаря своему малому росту она лучше видела тропинку. Всего минут через десять, после того, как они покинули обсерваторию, что-то пронеслось в тумане мимо головы Ли и рухнуло на эстер. Это была сова, д е й м о н в Скреллинга. Но Эстер почуяла опасность и вовремя распласталась по земле, так что с а в е не удалось схватить ее когтями. Эстер умела драться, у нее тоже были острые когти, и ей хватало ловкости и отваги. Ли понял, что и сам Скреллинг наверняка где-то неподалеку, и потянулся к висевшему на поясе револьверу. «Сзади, Ли!» — сказала Эстер. Аэронавт резко обернулся, пригнувшись, и над его плечом просвистела стрела. Он тут же выстрелил. Пуля угодила с к р и л и н г у в бедро, и он с коротким вскриком упал. Мгновение спустя Дэймон-сова, неловко кренясь, словно теряя сознание, Беззвучно спланировала в снег рядом с ним И затрепыхалась, пытаясь сложить крылья Лис Корсби снова взвел курок И приставил револьвер к голове упавшего «Ну, дуралей!» — сказал он «Зачем ты это затеял? Разве не понятно, что теперь, когда небо раскололось Всем нам грозит одна и та же беда?» «Слишком поздно», — сказал Скреллинг. «Да для чего поздно?» «Теперь ничего не изменишь. Я уже послал птицу с донесением. Магистериум п р о ч т ё т о твоих расспросах. И им будет очень интересно узнать о Грумани». «Что именно?» «То, что его ищут». Это подтверждает наши догадки. Мы догадывались, что кто-то еще знает о пыли. Ты — враг церкви, Лис Корсби. По плодам их узнаете их. По вопросам их разоблачите змея, г л о ж у щ е г о их сердце. Сова тихо ухала. Судорожно расправляя и снова роняя крылья От боли ее яркие оранжевые глаза подернулись пленкой По снегу вокруг с к р е л и н г а расползлось алое пятно Даже в туманных сумерках Ли видел, что этот человек сейчас умрет «Похоже, пуля задела артерию», — сказал он «Отпусти-ка мой рукав!» «Я сделаю тебе перевязку!» «Нет!» — воскликнул Скреллинг. «Я умру с радостью! Я удостоюсь пальмовой ветви мученика! Тебе не лишить меня этой награды!» «Хочешь умереть? Пожалуйста! Только скажи сначала... Но он так и не закончил своего вопроса. Потому что Дэймон-сова слабо вздрогнул и исчез. Душа Скреллинга отлетела. Однажды Ли видел картину, на которой была изображена смерть какого-то святого. Убийцы избивали его, упавшего, дубинками. А Дэймон-святого возносился вверх на руках херувимов, протягивающих ему пальмовую ветвь – символ мученичества. Теперь на лице Скреллинга аэронавт увидел то же самое, что и на лице умирающего святого с картины. Экстаз, смешанный с желанием поскорее забыться навеки. Ли отпустил его с отвращением. Эстер прищелкнула языком. «Могли бы и смекнуть, что он пошлет донесение», — сказала она. «Возьми его кольцо». «На кой черт оно мне? Мы же не воры». «Зато отступники, хоть и не по своей воле», — сказала она. «Этот псих успел подложить нам свинью. Когда церковники узнают, что здесь случилось, Нам все равно не сдобровать. А пока надо использовать каждый шанс. Давай, бери кольцо и спрячь его, авось пригодится. Ли понял, что она права, и снял перстень с пальца мертвого. Вглядевшись в туман, он заметил невдалеке край обрыва, за которым зияла темная расселена в скалах, и, подкатив туда тело с крелинга, Сбросил его вниз. Прежде чем оттуда донесся звук падения, Прошло много времени. Ли никогда не любил насилие И терпеть не мог убивать людей, Хотя раньше ему трижды приходилось это делать. «Ладно тебе жалеть», — сказала Эстер. «Он не оставил нам выбора, Да и стреляли мы по ногам». «Черт побери, Ли! Он сам хотел умереть», Эти парни сумасшедшие. «Пожалуй, ты права», — сказал он и убрал револьвер. Спустившись по тропинке, они обнаружили, что погонщик уже запряг собак в нарты и готов тронуться в путь. «Скажи мне, Умак», — обратился Ли к своему спутнику, когда они двинулись в сторону рыбоконсервной базы. «Ты когда-нибудь слышал о человеке по фамилии Груман?» «Конечно», — ответил тот. «Доктора Грумана все знают». «А знаешь ты, что у него есть тартарское имя?» «Не тартарское». «Джо Парри, да? Не тартарское». «Что с ним случилось? Он умер?» «Если ты меня спрашиваешь...» Я должен сказать, не знаю. Так что от меня ты никогда не узнаешь правды. Понятно. А у кого мне спросить? Лучше спроси у его племени. Поезжай на Енисей. Спроси там. У его племени? Ты говоришь о людях, у которых он прошел посвящение? Которые... Просверлили ему череп? Да. Лучше спроси их. Может быть, он не умер, а может быть, умер. А может, он не живой, не мёртвый. Как это, не живой, не мёртвый? Значит, в мире духов. Может быть, он в мире духов. Я уже сказал слишком много. Больше «Ничего не скажу!» И он сдержал слово. Но когда они вернулись в поселок, Ли сразу же пошел на пристань и принялся искать судно, которое могло бы доставить его к устью Енисея.